от тел и одежд трудников неприятно пахло. Купание разрешалось раз в неделю. Отросшие ногти Фома обкусывал, волосы расчесывал пятерней. Нечем было сбрить бороду. Где обиходные мелочи, скрашивающие жизнь хуторян при вменяемом феодале? Ау! Кормили, правда, сытно, ничего не скажешь. Но ведь рабов надо кормить, иначе среди них заведется вольномыслие. Послушник или раб Разницы по сути никакой, если нельзя уйти. И плота уже нет. Рыбарям плод не нужен, у них челны. Бамбук растащили для всяких поделок и просто так. Вон веревка с сохнущим бельем подперта шестом, и шест бамбуковый. А кузницы нет. Пусть нет и руды, но ведь случается, что люди попадают на плоскость не с пустыми руками. Есть, есть на плоскости изделия из настоящего, неэфемерного металла. Иные феодалы выменивают их у соседей и находят среди хуторян спецов по перековке ненужного в нужное. Жгут деревья на уголь, но большинство обходится эфемерным барахлом. «Откуда это?» – выспрашивал Фома у каменотёсов, указывая на зубила, сверла, молотки, наждачные круги и стараясь пользоваться моментом, когда отец Енах не маячил поблизости. «Кто сделал? Как?» «Божьи вещи!» Отвечали ему послушники Евстохи, Евфимий, Ермократ и Елиазар, поднимая глаза к небу и крестились двоеперстно, девясь бестолковости новичка. «Что тебе непонятно? Откуда взялись? От Бога. Чтобы работать. В этом спасении души». Поначалу Фома думал, что над ним издеваются. Потом понял. Нисколько. Послушников действительно не интересовало ничего, кроме пищи, женщин по особым дням и карьерного роста. Последний означал только одно. Шанс когда-нибудь выбиться в монахи и в ус не дуть. Рабский труд и мысли рабские. Никто не облегчит душу крепким словцом. Никто не кинется лобызаться с криком «Друган!». Все чем-то крепко озабочены. И поначалу можно даже вообразить. Думу думают. Господи, да о чем можно думать, когда в глазах не проблеска? О том, что благополучно прожит еще один день, и завтра будет такой же день, и послезавтра, и так до самой смерти? И какая им разница, чем тостер отличается от крекера? Один лишь преподобный Евпул интересовался, что нынче делается там, на грешной земле. Но и Евпул удостоил Фому лишь одной беседы. Разговорчивее других оказался Евстигней простодушный верзило, в три удара вбивавший кол в издорявленную скалу. Его кувалда тоже, конечно, имела божественное происхождение. Евстигне не понимал одного. Почему Бог дарует вещи лишь на время? Почему уже три кувалды предшественницы вот этой рассыпались в пыль на его глазах? «Как ты сказал?» – переспросил Фома. «Стоп, я понял. В пыль, значит? А новые откуда берутся? Отец Енах выдает. А ему кто?» Проще было добыть информацию из кошки, чем из Евстигния. Детина не понимал, чего хочет этот настырный, ковырял в носу и толдычил о божественном. К тому же приходилось быть осторожным, избегая прямых вопросов. Гений Кувалды не догадался бы, к чему они ведут, но мог запросто проболдаться отцу Еноху, а тот был вовсе не глуп. Голову на отсечение Енах регулярно доносил толстому преподобному о поведении нового послушника. Истина начала приоткрываться, когда Фома завел разговор об истории общины. Поначалу казалось, что и здесь выйдет пшик, основатели монастыря Евстигний знал только то, что Ефрем был святой. Бог беседовал с ним в ночных откровениях. «Во сне? В каком сне?» Евстигний скреб в затылке, соображая и припоминая. «Почему во сне? Хотя да, некоторые шепчутся, что и впрямь будто бы во сне. Но это ересь. Господь послал многие знамения, и паство уверовало. Вот и все. «Уже теплее». Любому феодалу ясно, что это за знамение. Где-то здесь должна быть спальня. Где? Неужели прямо в оазисе? Хотя почему бы и нет? Фома размышлял. Ведь и в его бывшем феоде один из оазисов совпадал с дурилкой. Ни у кого из соседей не было ничего подобного. Из правил почти всегда бывают исключения. Кто сказал, что спальня и оазис несовместимы? В конце концов удалось понять. «Божьи подарки всегда выносятся из алтаря церкви». Евстигний удивлялся. «Может ли быть иначе? Откуда же еще, как не из алтаря, куда имеют право входить лишь несколько святых отцов и сам преподобный Евпол?» И на полном серьезе считал преподобного чудотворцем. «А почему он преподобный при жизни?» «Потому что святой, понятно? Отвяжись!» Фома поспешил перевести разговор на другую тему. О женщинах Евстигней говорил гораздо охотнее. Когда он, сладострастно причмокивая, заговорил об Оксане, Фома едва сдержался, чтобы не заехать верзили молотком промеж мечтательных глаз. Оказалось, она должна пока воздерживаться. И Еремей тоже. Почему? Потому что новички. Причем тут это? Евстигней не понимал вопроса. Так положено. Год или около того. До особого благословения никто не имеет права а слушников строго накажут. Вот потом иное дело. Дважды в неделю, а с кем, как жреби ляжет? Конечно, не во время поста. Поста сейчас не было, и все равно Фома видел мало возможностей поговорить с Оксаной. Днем они не пересекались. Фома работал в каменоломне, а Оксана на огородах. Трапезная существовала для иноков и инокинь. Послушникам таскали еду на место работы. Во время служб в храме мужская часть общины стояла отдельно от женской. Бездельные хождения по Азису не поощрялись никем и меньше всего бдительным енохам. Шли дни. Фома потерял им счет. Он сутулился, старался поменьше вертеть головой и учился искательно улыбаться в присутствии отца еноха. С Евстигнеем болтал только о пустяках и никогда наедине. «Пусть все слышат». Он знал, Кому-нибудь из каменотесов поручено приглядывать за ним. Может быть, двоим или троим. На месте святых отцов он так и сделал бы. Но и трое не могут сохранять бдительность всегда, особенно если объект наблюдения смирен и, как водится, нищ духом. Человеку надо спать. Здесь, как и везде, предпочитали спать серыми ночами. Фома уже выследил, где поселили Оксану. Оставалось дождаться, когда трое соседей по шалашу уснут столь крепко, что не смогут наутро сказать, сколько времени новый послушник ходил по нужде. Три минуты или час. Идти в пустыню, быть у всех на виду и оставить улики. Не заметят, так поймут по следам. Прятаться у реки, над водой и самый легкий шепот слышен за километр. Фома привел Оксану в каменоломню. Труд поколения превратил скалу в подобие разрушенного замка. Неопытный человек заблудился бы среди глыб, каменных нор, щелей и ниш. — Как ты? — Ужас, — выдохнула Оксана, и не приходилось сомневаться в искренности ответа. — Со старухами живу. Злые они. Не стали монашками и уже не станут. Вот и злятся на всех. Наорала тут на одну, та сразу ябедничать, жаба старая. Меня наказали, целый день у столба простояла. Я же говорила, что я невезучая. А ты... «Ты как?» «Жив, как видишь». «Пораньше прийти не мог? Тоже мне феодал. Я ждала». «Так вышло, прости». «Тоже мне мужчина». «Потише. По-твоему, мужчина должен быть идиотом? Терпи до времени. Тебя исповедовали?» «Допрашивали. И не раз». «Все рассказала? И про выспанные вещи тоже?» «Да. Не надо было». Фома вздохнул. «Чего уж теперь?» «Однако странно, что мы ещё живы. Я вполне дурак, понимает опасность. Это новичка можно гнуть в своё удовольствие. Но мы-то не новички. Мы в чужой монастырь со своим уставом. Значит, мы преподобному нужны для чего-то. Ну, свежая кровь, оно понятно. Только этого мало. А для чего ещё, а?» «Ничего себе мало. Трахаться по жребию!» На глаза Оксаны навернулись слёзы. «Иду, меня глазами раздевают». Один жирный, морда как блин, глядит и слюни пускает. Убила бы. Одна радость, что без благословения преподобного меня не тронь. Карантин, пожал плечами Фома. Разумная мера, между прочим. А то занесут еще в обитель дурную болезнь, да все и переразаразятся. Говорю же, преподобный не дурак. Какая мне разница? Ты бы лучше думал, как нам отсюда смыться. Логика, подумал Фома. Интересно, почему женщины уверены, что беспрерывно понукать мужчину – лучший способ заставить его действовать правильно? В точности наоборот. «Я думаю о том, как нам уйти, получив назад свои вещи, и иду на дорогу», – сказал он. «Без них кто мешает? Вот она, пустыня. Иди». «А если ниже по реке есть другие оазисы? Угнать у рыбарей лодку?» «Если оазисы и есть, то очень далеко. Иначе о них было бы известно». — Я собирал информацию, я знаю. — Ну и что ты думаешь делать? — спросила Оксана. — Я? Или мы? — Ты опытнее. Ты феодал. Мы что, уже в Русь, да? — Это я у тебя хочу спросить. — Жестче, чем сам хотел, выговорил Фома. — Кто мы? Случайные любовники или команда? Если я один, то я и уйду один. С сожалением. Не знаю, как, но уйду. Если мы вместе, помогай мне. Как? Оксана всхлипнула. Что я могу? Я тут никто. У меня даже имя отобрали, я теперь не Оксана, а Епифания. Очень приятно, а я Еремей. Ничего, Имичка, я им про Фому, они мне про Ерему. Он ухмыльнулся, махнул рукой. А, лишь бы в печь ставили. Прорвемся. Для начала них нычь. Нужен план действий. Вот он. Мы берем в плазахрип. По-тихому. Только ты и я. Нужно узнать, где у него спальня. Варианты. Алтарь, Ризница, личные покои самого Евпла. Вероятнее всего, алтарь. Проникаем ночью. Я сплю и вижу сны. Ты стоишь на стреме. Добудем оружие. Будет совсем другой разговор. — Тихо! — Оксана вздрогнула. «Слышишь — Слышишь? Где-то недалеко посыпались мелкие камешки. Что удивительного? В таких местах должны водиться летучие мыши, ящерицы, змеи, многоножки и прочая фауна. Корни растений могут раздвинуть камни, вызвав небольшой обвал. Но в этой каменоломне нет растений, и здесь не земля. Разве что кошка, которую забыли запереть на ночь, обходит свою территорию. Но кошки, в отличие от человека, умеют ступать неслышно. Оксана вжалась в скалу. Напуганный зверек, почуявший хищника. Шум ее дыхания мешал слушать. Медленно-медленно Фома высунул голову из укрытия. В сумерках плоскости трудно оставаться незамеченным. Соглядатый замер в шагах в десяти. Серый на сером он скорчился за угловатой глыбой. Он не видел заговорщиков, но знал, что они где-то тут. Где-то поодаль два кота начали разборку с вокального дуэта. Любой посторонний звук помогал оставаться незамеченными. Фома предпочел бы канонаду или рок-концерт. «Орите, звери!» Замолчали. Рука сама собой зашарила в поисках камня. Гладкая скала, каменное дресва, песок. И только. Хотелось крикнуть непонятливой девчонке. «Да помоги же, найди что-нибудь, вложи в руку!» Соглядатый насторожился. Так же медленно, как Фома, переменил позу. И посмотрел прямо в глаза неудобный для броска камень, которого не нашлось. Фома сам выметнул себя из каменной ниши, рискуя сломать шею, если нога не встретит опоры. Повезло. Он успел сделать два прыжка, прежде чем шпион начал реагировать. Огрубевшие ступни не замечали острой каменной крошки. Послышался негромкий вскрик, скорее удивление, чем испуга. Соглядатый кинулся прочь. И ему, и Фоме мешала подобная балахону ряса. Остроконечная глыба встретила голень беглеца. Удар такой силы может сломать кость. Фома выиграл еще один прыжок. Успеть, успеть, пока этот тип в растерянности, пока он не почувствовал настоящей боли, пока не завопил на всю обитель. Серый силуэт пропал из виду, и сейчас же откуда-то снизу послышался глухой звук падения тела. Фома с разбегу перепрыгнул через щель. Глубокий вздох отозвался колющей болью в сердце не вовремя. «Наплевать, теперь уже нет выбора, пан или пропал». Взобравшись повыше, Фома огляделся. Задержав дыхание, прислушался. Тихо. «Значит, соглядатый был один? Так вас понимать?» Он вернулся к щели. Серый комок внизу лежал неподвижно. Фома постоял бестолку, затем спустился в щель. Коснувшись головы лежащего, он ощутил мокрое и липкое. Соглядатый угробился сам, потому что бежал в ужасе, не разбирая дороги. Глупо получилось. «А если бы пришлось его задушить, умнее?» — подумал Фома, ожесточаясь. «А если бы он поднял шухер, умнее?» В щель пробивался совсем уже скудный свет. Трудно было понять, с каким выражением лица отошел в иной мир послушник Елиазар. Ясно было лишь одно. Выслеживая дичь, он не ожидал, что станет дичью сам. Потому и онемел на несколько бесценных мгновений от неожиданного испуга. Так что же, он думал, что соглядательство и наушничество ненаказуемы? Что отец Енах прикроет в случае чего? Да начхает на тебя любому из святых отцов. Фома вытер ладони Арясу мертвеца: Чего уж теперь? Все равно завтра его хватится, и никто не поверит в случайную смерть. Оксана дрожала на прежнем месте. Упреждая расспросы, Фома групповато буркнул. «Пошли. Время». Он провёл её в стороне от трещины. Всё равно девчонка, конечно, догадалась, что произошло. Тем лучше. На всякий случай он взял её за плечи и как следует тряхнул. «Всё делаем сегодня. Прямо сейчас. Только ничего не бойся». Работники каменоломни не имели нужды уносить с собой инструмент. Воров не было. Рядом с тачкой, служащей для перевозки отёсанных камней, Фома подобрал свой молоток, сунул в руку Оксане. «Если что, бей сразу по лбу, без разговоров». Сам он вооружился кувалдой Евстигнея. «Оружие, что надо. И быка свалит, и любой замок собьют. Беда, что нет в обители ни быков, ни замков. От кого запираться? Монахи довольны, послушники послушны». Серые сумерки все тянулись. Обитель спала. «Спала ли?» Вот в дальнем шалаше на женской половине заплакал младенец, требуя грудь. Что ему до двух нечестивцев, замысливших тайно проникнуть в алтарь? Он голоден, и он получит свое, больше его ничего не интересует. Вырастет неизвестно зачем, станет таким же, как все. Будет тесать камни, ловить рыбу, растить хлеб, выстаивать всеночную и бить столько поклонов, сколько ему назначат. А коль объявится строптивец, будет бить и строптивца, В охотку без указки. Храм Тяжелые створки дверей растворяются без скрипа. Чем тут мажут петли? Кошачьим салом, рыбьим жиром. Запереть изнутри Тяжелое бревно засова. Очень кстати. Из-под ног с мявом прыгает кошка. Зараза! На шапку тебя пшла! Несколько секунд, чтобы привыкли глаза. Крохотные оконца под самым сводом дают очень мало света. Алтарь. Ниша за занавеской. Стены расписаны мрачными, пугающими ликами. Каменный крест под тяжелым сводом. Больше ничего. Нет, тут никто никогда не спал. Не прячется ли где-то здесь еще одно помещение? Тайное. Яснее ясного, что здешняя спальня необычайно мала, иначе Ефрем не прослыл бы чудотворцем обнаружив ее случайно и не основал бы обитель. Не видно тайного помещения. Незачем искать замаскированные двери, снабженные хитроумными механизмами. Не тот уровень. Умения зодчих только-только хватило, чтобы вывести своды, где уж местным кое какером состязаться со средневековыми механиками. Не умножай сущностей. Ризница. Воняет шерстью и погасшими кадилами. Ризы, стихари, утварь. И никаких намёков на лежанку. Вроде бы где-то задребезжал колокольчик. Нет, показалось. А это что? «Гляди, мой рюкзак!» — хохотнул Фома. «Пустой, конечно». Удивительно, но нет. В кармане рюкзака обнаружился компас, оставленный, вероятно, за ненадобностью. В другом кармане рука нащупала четыре палочки длиной с карандаш со стриями из расплющенной проволоки. Монахи не нашли применения отравленным наконечником для бушменских стрел. Быть может, они вообще не поняли, что это такое. Зато спрятали подальше все маломальски полезное. И уж, конечно, в первую очередь оружие. В рестнице быстро светало. Серый сумрак отступал. Небо в оконце оделось обычной светлой дымкой. «Нет времени», — безнадежно выдавила Оксана. «Молчи, сам знаю. Успеем». Спальни здесь не было. Тогда где? Постой-ка. Евстигней рассказывал что-то о Ефреме. Первый настоятель построил часовню. Где? Как выбирал место? Да ведь ясно, над каким местом он ее построил и почему именно там. В часовне молится. Непосвященному не придет в голову уснуть в ней. И Божьи дары появляются оттуда, откуда надо, из святого места. Как просто и логично. Мог бы догадаться и пораньше. Где теперь эта часовня? Дом преподобного имеет флигелёк с шатровой крышей и деревянным крестом. Она? Наверняка. Личная молельня Евпла надо полагать. Стюфиком. Выспанная барахлишка материализуется тут же. Для воздействия на умы: его совсем не трудно перетащить в алтарь большого храма через скрытый переход и ризницу. Элементарно просто. Где тут дверь? Вот она. Черт, заперта с той стороны. Не преграда, но помеха. И тут гулко ударили совсем в другую дверь. Снаружи кто-то пробовал на прочность двери храма.